Глава двенадцатая. Школа, как она есть. Мам, тебя наша классная просил завтра в школу зайти. Никита не торопясь допивал апельсиновый сок, внимательно наблюдая за тем, какое впечатление произвели его слова. Что ты натворил? Ничего. В спокойствие сына показалось Елене притворным. Почему я обязательно должен что-то натворить? Если ты ничего не натворил, то почему меня вызывают в школу? А кто сказал, что только тебя? Подобная манера ведения разговора могла вывести из себя кого угодно, а не только женщину, уставшую на работе от бесконечных вопросов и ответов. — Никита! — Елена хлопнула ладонью по столу. — Перестань отвечать вопросом на вопрос и объясни нормально, по какому поводу меня вызывают в школу. Никита поставил опустевший стакан на стол, прижал ладони к вискам и покачал головой. Жест обозначал нечто вроде «Ох, как трудно разговаривать со взрослыми!» Елена молча ждала ответа, только брови ее сдвигались все ближе. Высказав свое отношение к действительности, сын отнял руки от головы и доложил. «У нас журнал пропал. Наш классный, распрекрасный журнал исчез!» «Ты к этому причастен?» «Нет, нисколько. Я не брал журнала». «Честно? Ну, мам!» — сукоризный протянул сын. «Я же сказал, не брал!» «Когда почему вызывают меня?» «Вызывают всех. Будет родительское собрание». «Нет, с тобой говорить никаких сил не хватит», — возмутилась Елена. «Ну скажи, зачем тебе понадобилось устраивать вечер вопросов и ответов, вместо того, чтобы просто сказать «Завтра у нас родительское собрание по поводу пропавшего журнала?» «Разве ты не умеешь связано выражать свои мысли?» «Как маленький, честное слово». «Я и есть маленький», — подтвердил Никита. — По ночам гулять нельзя, пив нельзя, голосовать на выборах нельзя. И что же тебя больше всего огорчает? Елена встала из-за стола и начала складывать в раковину грязную посуду. — Конечно же, то, что нельзя голосовать, — вступил в разговор Данилов. — Какие тут могут быть вопросы? — Угу, — подтвердил Никита, вылезая из-за стола и занимая стартовую позицию у двери. — Но я пойду. — Подожди, — остановила его мать. — Сначала скажи, во сколько у вас собрания. Это у вас, поправил сын. Нас не приглашали. В шесть часов. Ой, а у нас завтра совещание на центре. Спохватилась Елена. Я точно не успею. Еще не факт, что оно вообще к шести закончится. Я схожу, вызвался Данилов. У меня завтра обычный рабочий день. К шести в школу спокойно успею. Вот и хорошо, обрадовалась Елена. После того, как Никита ушел в свою комнату, она сказала Данилову: «Не стоит ли собирать родительское собрание по поводу пропажи журнала?» — Заведи новый, да и дело с концом. — Нет, — возразил Данилов. — Скажу тебе, как сын учительницы, Пропажа журнала. Это чрезвычайное происшествие и геморрой в одном флаконе. Представляешь, какая морока для учителей его восстанавливать? Все оценки переносить из дневников и листов с контрольными работами обратно в журнал. А прогулы. Неизбежно возникают конфликты. Ученики начинают доказывать, что у них была пятерка, а не тройка, и вообще... — Значит, надо наставить всем пятерок. Невозможно заведовать подстанции скорой помощи без умения идти на компромиссы. — Тогда журналы начнут пропадать постоянно, — рассмеялся Данилов. Ну и возмутителен сам факт посягательства на школьную святыню. Он просто вопиет о возмездии, каковое и свершится завтра. — Я сейчас поговорю с Никитой. Елена домыла последнюю чашку и стала тщательно по-врачебному... — Вытирать руки полотенцем. — Не надо, — возразил Данилов. — Он же тебе сказал, что не брал журнала. — Нет, я чувствую, что он чего-то не договаривает. Елена швырнула полотенце на стол и вышла из кухни. Данилов сварил себе кофе, после недолгого колебания щедро плеснул в чашку коньяку, сходил в прихожую за свежим номером вестника анестезиологии и реаниматологии и углубился в чтение. Он знакомился с таким интересным вопросом, как сравнительная характеристика энергетического действия метамизола натрия и парацетамола, когда в кухню вернулась Елена. «Кажется, он действительно не брал этот проклятый журнал», – доложила она. «Я это понял еще полчаса тому назад», – хмыкнул Данилов. «Допрос пристрастия мне не понадобился». «Вова, ты там на собрании, держи себя в рамках», – предупредила Елена, усаживаясь напротив. «Наша классная руководительница – полная дура, но Никите с ней еще не один год дело иметь. Так что, пожалуйста, будь по сдержаннее. Не ошпаривай ее кипятком и не бей по лицу», – Данилов закрыл журнал. «Какие еще будут указания? Иметь при себе блокнот и ручку, чтобы записать важную информацию. Я в мобилу вобью», – пообещал Данилов. «Собрание в кабинете истории на втором этаже. Я пойду, не буду мешать». Елена покосилась на журнал, встала и ушла. Данилов снова раскрыл вестник. Научные журналы он прочитывал полностью, от корки до корки. Даже в самой никчемной, на первый взгляд, статье могло быть что-то полезное. Явившись утром на работу, Данилов первым делом заручился обещанием Ахмед Галиевой прикрыть его в случае каких-либо непредвиденных ситуаций. «Не волнуйся, Вова», — обнадежила Ахмед Галиева. «К нам в гости?» Вчера свекровь из Нижнего приехала. Так что я не прочь две недели просто пожить на работе. — Понимаю, — сочувствую, — улыбнулся Данилов. — Что ты понимаешь? — пренебрежительно махнул рукой Ахмед Галеева. — Во-первых, у тебя никогда не было и не будет свекрови. А во-вторых, ты невинная душа и представить себе не можешь, что творится у меня дома. Для этого надо хотя бы представлять, какой ужасной моральной травмой для нижегородской татарки из приличной семьи Является женить бы ее сына на безродной Казанской оторве, и если бы я хотя бы была из Нижнего Новгорода...» Выражение лица Ахмед Галиева на несколько секунд стало таким елейным, что Данилов не выдержал и рассмеялся. То другое дело. Это сплошной фолкнер, шум и ярость. Ахмед Галиева еще долго бы бушевала, изливая горечь, скопившуюся на душе, если бы ей не надо было идти на операцию. Данилов давно заметил, что с подстраховкой рабочий день выдается самым обычным – без срывов, потрясений, срочных операций, затянувшихся родов и прочих поводов для задержки на работе. И Если же страховать некому, все получается наоборот. Как ни старайся, раньше восьми вечера с работы уйти не получится. На утренней конференции, после обсуждения всех внутренних дел, взяла слово главный врач. Очередной скандал доктора оповестила она собравшихся. На этот раз отличился дом при 167-й больнице. Сидящие в зале заинтересованно умолкли. 167-я больница когда-то считалась образцово-показательной и до сих пор гордилась былой славой. Правда, Данилов в отношении этой больницы не обольщался, после того, как около пяти лет назад одному из сослуживцев его матери, учителю физкультуры, Там перелили кровь другой группы. Отличившийся врач-реаниматолог не только допустил вопиющую халатность, но и далеко не сразу обратил внимание на ухудшение состояния пациента. В результате 37-летний мужчина выжил, но стал инвалидом второй группы. Что было с врачом, Данилов не знал, мать об этом не рассказывала. Врачебные ошибки бывают разные, за некоторые осуждать нельзя. А за некоторые надо сразу судить. Переливание несовместимой крови относится как раз к тем случаям, когда виновные непременно должны быть наказаны. Роженицу, первородящую, со схватками, доставленную по скорой в приемное отделение роддома, отправили домой. Повторяю, со схватками, Ксения Дмитриевна возвысила голос, после осмотра врача. Та вернулась домой на такси и через час снова вызвала скорую. Ее доставили в двадцать шестой роддом, где она через три часа родила. Непонятно, то ли на приеме сидел идиот, то ли просто вредитель. В департамент поступило сразу два сигнала – жалоба от мужа-роженицы и докладная от руководства скорой помощи. «Можете представить себе, что теперь будет?» «Ничего не будет!» – крикнул с места Клюквин. «Почему?» – удивилась главный врач и потребовала. «Обоснуйте, Анатолий Николаевич!» потому что главный врач 167-й больницы дружит с руководителем нашего департамента, пояснил Клюквин. Дадут выговор тому доктору, который на приеме сидел. Вот и все. Клюквин привык говорить правду, невзирая на лица и ситуации. Если бы на пятиминутке присутствовал сам директор столичного департамента здравоохранения Целышевский, Клюквин высказался бы куда ударище. Зал оживился и включился в обсуждение. Кто-то соглашался с Клюквиным, кто-то нет. Давайте не будем затягивать. Ксения Дмитриевна постучала по столу, призывая подчиненных к порядку. Я рассказала вам это не для обсуждения вопроса о том, с кем дружит Целышевский и с кем он не дружит. Я просто хочу еще раз напомнить всем прописную истину, которая гласит, что лучше десять раз необоснованно госпитализировать, чем один раз необоснованно отказать в госпитализации. Разве я когда-то наказывала кого-то за перестраховку? В нашем деле всегда лучше перестраховаться. Вы меня поняли? Спасибо, все свободны. Две операции, срочный и совершенно не по делу вызов в обсервационное отделение, вот и день прошел. В четверть с пятого Данилов вышел из ворот роддома и зашагал к остановке. Времени было с избытком, можно даже ненадолго зайти домой. Дома за уроками... — Скучал Никита. — Как зовут твою классную руководительницу? — Данилов еще вчера хотел спросить, но потом зачитал со своим вестником и забыл. — Кочерга, — машинально ответил Никита, но тут же поправился. — Валентина Антоновна. — А фамилия, наверное, Кочергина, — предположил Данилов. — Кочеринская. — И она Дора, — Никита снова уткнулся в тетрадку. — Имейте в виду. — Мне не привыкать общаться с дураками, — заверил его Данилов. «Так вы же не психиатр. Я врач, и этим все сказано». Данилов ушел в спальню. Он достал из футляра скрипку, но сразу вернул ее обратно. Не стоит отвлекать ребенка от занятий. Тем более, что времени оставалось мало, а обрывать игру Данилов не любил. Лучше было не начинать. Никита и Лена нисколько не преувеличивали, когда называли дурой классную руководительницу Валентину Антоновну. Явный переизбыток макияжа в сочетании с укороченной по самой никуда юбкой, блестящими колготками и розовыми туфлями, украшенными кокетливыми бантиками, Данилов еще мог списать на отсутствие вкуса. Однако, стоило только Валентине Антоновне открыть рот, как сразу становилось ясно, что умом она не блещет. — Вы настоящий отец Никиты или гражданский? — уточнила Валентина Антоновна, знакомясь с Даниловым. Данилов с большим трудом удержался от смеха. Единственный, стараясь быть вежливым, ответил он. По старой школярской привычке он сел за самую заднюю парту, рядом с приветливо улыбнувшейся ему брюнеткой бальзаковского возраста и бальзаковской же комплекции. «Вы чей папа?» — поинтересовалась соседка. «Никита Новицкого», — ответил Данилов. «А я мама Кристины Галкиной». «Я тут никого не знаю», — признался Данилов. Но если уж знакомиться, то лучше по именам. Меня Владимиром зовут. А меня Юлии снова улыбнулась соседка. Некоторое время они сидели молча. «Начинаем», — оповестила классная руководительница. «Уважаемые родители, наше сегодняшнее собрание посвящено пропаже классного журнала. У кого-нибудь есть что сказать?» Около двадцати человек родителей, преимущественно женщины, молчали. «А что мы должны говорить?» поинтересовалась высокая окрашенная блондинка, сидевшая за первой партой в одном ряду с Даниловым. «Мой сын этого журнала в глаза не видел. И мой, и моя, и моя не видела!» зашумели родители. «Ну, может быть, вы что-то слышали?» предположила классная руководительница. «А почему вы решили, что журнал взял кто-то из детей?» пробасил плотный мужчина в форме МЧС с майорскими погонами. «Ведь мы даже не знаем, как исчез журнал!» «Может быть, это вы его куда-то задевали?» «Я не могу никуда задевать журнал!» – возмутилась классная руководительница. «Почему?» – удивился майор. «Потому что я педагог!» Хорош, объяснение хмыкнул майор». «Тогда я заявляю, что моя Маша не могла взять журнал, потому что она дочь офицера. Вопросы будут...» Собравшиеся дружно засмеялись. Прошу тишины, взвизгнула классная руководительница. если журнал не будет найден, то отвечать за его пропажу будут те, кто дежурил в тот день Боброва и Маляр. Что? Матери названных учеников вскочили на ноги, словно подкинутые невидимой пружиной. Что вы себе позволяете? воскликнула одна из них. Почему моя дочь должна отвечать за ваш журнал? Потому что дежурный отвечает за порядок в классе. Педагоги отвечают за порядок в классе. В беседу на повышенных тонах вступила вторая родительница. Интересно, что по этому поводу думает директор? -Да что может думать директор? фыркнула первая. Мы найдем правду выше. И верно. Развели тут тридцать седьмой год. В общем-то, они правы, сказал соседке Данилов. Да уж, согласилась та. Валентине Антоновне стоило бы думать, прежде чем говорить. Ведь журнал должны приносить и уносить педагоги. У детей своих забот хватает. Через пять минут дискуссия пошла на спад. Кочерга признала свою неправоту. Данилов решил, что на этом собрании закончится, но ошибся. Классная руководительница завела долгую песнь о дисциплине в классе, перечисляя нарушения, допущенные каждым из учеников. Данилов узнал, что Никита с приятелем пытались взорвать петарду на школьном дворе, но были замечены охранником, ввиду чего взрыв так и не состоялся. — Валентина Антоновна преподает историю? — спросил Данилов у соседки, разглядывая учебные пособия, развешанные по стенам. — Нет, английский. Ничуть не удивившись вопросу, ответила та. — Но ее кабинет вечерами занят, там факультатив. Поэтому мы собираемся, где придется. А с предметом у нее интересно вышло. Вообще-то наша красавица преподавала ритмику, но потом переквалифицировалась в англичанку. «Разве так можно?» – удивился Данилов. «Почему нет?» – соседка указала взглядом на классную руководительницу. «Доказательства перед вами». «Надо сказать, что она поступила весьма разумно, ведь преподавать английский куда прибыльнее, чем ритмику. А вы сами не педагог?» «Разве похож?» Данилов никогда не думал, что его можно принять за учителя. «Нет, я врач». «Ой, как здорово!» – привычно восхитилась соседка. И сразу же... Задала традиционный вопрос. «А какой вы врач?» «Хороший», — привычно отшутился Данилов. «Я анестезиолог». Сообщать, где именно работает, он не стал. Да соседкой и не поинтересовалась, моментально утратив интерес к профессии Данилова. Анестезиолог — непопулярная в народе специальность. Лечить не лечит, консультировать не консультирует, только наркоз дает. Какой-то неполноценный врач. «А я тоже имею некоторое отношение к медицине», — сказала соседка. «Правда, очень далекая. Работаю в фонде АМС главным специалистом. Канцелярская крыса». «У вас, Владимир, случайно нет знакомого хорошего кардиолога? Мне бы мужа показать». «Увы, нет», — покачал головой Данилов. «Жаль», — вздохнула соседка и больше его не расспрашивала. Данилов зарекся отправлять кого-либо на консультации к знакомым врачам после одного случая. Лет пять назад к нему обратилась соседка. Девушку внезапно начала регулярно тошнить, и ей захотелось провериться у толкового врача. Данилов направил ее к своему бывшему однокурснику Толику Гусеву, работавшему в консультативно-диагностическом центре при 115-й больнице. Позвонил, договорился и предупредил, что не постороннего человека отправляет, а хорошую знакомую, чуть ли не родственницу. «Все понял», — заверил Толик. «Пусть приходит. Сделаю все, что смогу. Все будет в лучшем виде». Толик подробно расспросил и осмотрел соседку, после чего составил ей чудесный план обследования, включавший консультации у восьми врачей разного профиля, кучу анализов, рентгенологическое и ультразвуковое исследование, кардиограмму и энцефалограмму. Все неофициально платно, причем по самым заоблачным расценкам. Сам Толик за осмотр, беседу и составление обследования, точнее, план раскрутки клиента на деньги, взял пятьдесят долларов. Работал ведь, старался. Несколько ошарашенная соседка пришла вечером к Данилову и ударилась в слезы. Бедняжка решила, что Толик заподозрил у нее что-то очень серьезное и оттого собрался столь детально обследовать. — Не реви, — попросил Данилов. — Нет у тебя ничего страшного. Лично я склонен думать, что или ты беременна, или у тебя небольшой гастрит. — Странно, — удивилась соседка, — а Анатолий Николаевич про гинеколога ничего не говорил. — Ясное дело, — подумал Данилов, — решил сначала пациентку хорошенько растрясти, а потом в конце обнаружить у нее беременность. Это ведь гораздо выгоднее, чем сразу к гинекологу отправить. — Ну, Толик, ну жучила! — Данилов... Был шокирован таким нечистоплотным поведением не просто коллеги, а заранее предупрежденного приятеля. Чувствуя себя виноватым в произошедшем, Данилов устроил соседке консультацию в Центральной клинической больнице гражданской авиации, где у него работал другой однокурсник. Как он и предполагал, соседка оказалась беременной. Толик нахально позвонил Данилову через несколько дней и поинтересовался, куда делась его соседка. Данилов, не выбирая выражений, Высказал Толику все, что о нем думал. И с тех пор взял себе за правило никого, никому на консультации не отправлять. Разве что в особых случаях и к достойным, проверенным людям. Как собрание, поинтересовалась Елена, едва Данилов вошел в квартиру? Нормально, — ответил Данилов, расстегивая куртку. Классный и вправду дура, а журнал так и не нашли. А меня ругали? — высунулся в коридор Никита. Тебя нет, — соврал Данилов. Врешь, наверное, – усомнилась Елена. Чтобы наша Валентина Антоновна кого-то да не покритиковала? Может быть, я прослушал. Данилов прошел в ванную и начал мыть руки. А меня сегодня хвалили, – сообщила Елена, когда он пришел в кухню. Есть будешь? Пару бутербродов с сыром. Данилов взял нож и в два счета соорудил себе ужин. Так за что тебя хвалили? За показатели и отсутствие жалоб. Быть себе директором региональной зоны, – предсказал Данилов надкусывая первый бутерброд. «Не зоны, а объединение», — поправила Елена. «Учись говорить правильно». «Слышала бы моя мама, как ее любимого сына учит русскому языку», — притворно вздохнул Данилов. «Слушай, Лен, а может Никиту к матери в лице перевести? Тебе так не понравилась школа?» Елена выложила в тарелку салат из морской капусты и выжала на него половинку лимона. «Не понравилось», — подтвердил Данилов. Но я действительно вел себя хорошо, никому не нагрубил. Кстати, Лен, а я Никите, знаешь, кто? Гражданский отец. Логично, одобрила Елена. Ты же гражданин. Это тебя Валентина так обозвала. Она спросила, какой я отец, Никите? Настоящий или гражданский? На громкий смех Елены прибежал Никита. Анекдоты рассказывайте. Нет, о работе разговариваем, ответила сквозь смех Елена. А вот я, если бы был врачом, не стал бы работать ни на скорой, ни в роддоме. Ни с того ни с сего, заявил Никита. От удивления Елена перестала смеяться. Почему? – спросила она. Это очень тяжелые и финансово невыгодные работы. Серьезно. И, как показалось Данилову чуточку снисходительно, пояснил Никита. Далеко не самый лучший выбор для врача. А какой он самый лучший выбор? – заинтересовался Данилов. Пластическая хирургия. Вон Тауп, пока работал пластическим хирургом, зарабатывал куда больше, чем у Хауса. «Ты смотришь доктора Хауса?» Глаза Елены сделались круглыми. «Разве я тебе разрешила?» «Но ты и не запрещала», – пожал плечами Никита. «А потом там нет ничего такого. И тебе это интересно?» «Конечно, мам. Мне же хочется побольше узнать о вашей работе». «По Хаусу?» «Но не по интернам же поморщился Никита. А что вы улыбаетесь? Разве я не прав?» «Прав», — подтвердил Данилов, — «я и сам подумывал о пластической хирургии, пока не познакомился с твоей мамой». «Какая связь между мной и мыслями о пластической хирургии?» «Я понял, что столь совершенную красоту мне создать никогда не удастся». И пошел в анестезиологи. «Ну, Данилов!» — Елена развела руками. «Умеешь ведь порадовать, когда хочешь». Такого комплимента я еще не слышала. «Так мне можно продолжать смотреть Доктора Хауса»?» Никита поспешил воспользоваться душевным состоянием матери в корыстных целях. «Можно», — Елена махнула рукой, — «раз уж смотришь, то лучше делай это с моего ведома». Обрадованный ребенок поспешил исчезнуть, пока она не передумала. Данилов подумал о том, что при встрече надо будет обязательно рассказать матери о родительском собрании, хотя бы потому, что раньше ему никогда не доводилось бывать на подобных мероприятиях. «Интересно, что скажет мать?» «Заодно можно будет и затронуть вопрос с Никитиным переводом». «Я не хочу никуда переводить Никиту», словно прочитав его мысли, сказала Елена, возвращаясь к своей морской капусте. «Здесь уже все нам знакомо, а как будет там, это еще бабушка надвое сказала. Да и зачем нам со Светланой Викторовной лишний повод для трений? А почему Никита должен стать поводом для трений? У моего сына далеко не идеальный характер». Кому, как не мне, это знать? А вдруг он не сумеет оправдать оказанного ему высокого доверия? Нет уж, пусть лучше учится, где учился. Кстати, ты заметил, что ребенок просто счастлив от того, что ты сходил в школу? Не заметил, честно признался Данилов. Да и что тут такого? Не скажи, покачала головой Елена. Ему очень приятно, что ты принимаешь участие в его делах. Да и мне тоже. Спасибо, Вовка. Если бы у меня в кармане... Лежал белый накрахмаленный платок, я бы сейчас прослезился, — ответил Данилов. — Больно уж трогательно все это. Я прослежу за тем, чтобы ты не испытывал недостатка в белых накрахмаленных платках, — пообещала Елена. — Не смей, — притворно ужаснулся Данилов, — тогда я превращусь в слезливого меланхоличного идиота. Давай лучше коньяку выпьем. — Давай, — согласилась Елена, — под шоколадку. Отметим первое в твоей жизни родительское собрание. «А что, мне понравилось!» Данилов достал из одного шкафа бутылку, из другого рюмки, поставил их на стол и открыл дверцу третьего шкафа, в котором должны были лежать плитки с шоколадом. «А шоколад-то тю-тю испарился!» «Главное, что коньяк не испарился!» Елена взяла из вазы, стоявшей на подоконнике, яблоко и улыбнулась. «Чему ты улыбаешься?» Вспомнилась из Довлатова. «Как обычно, не хватило спиртного!» И, как всегда, я предвидела это заранее. А вот с закуской проблем не было. Да и быть не могло. Какие могут быть проблемы, если Себастьянову удавалось разрезать обыкновенное яблоко на 64 дольки? Ну, у тебя и память восхитился Данилов. Учебу в медицинском институте хорошо тренирует, А потом я мало что помню наизусть. Разве что самое-самое. Про выпивку и закуску покивал Данилов, разливая коньяк по рюмкам. Только на шестьдесят четыре части не режь, и четырех хватит. Это все же фрукт, а не сырокопченая колбаса». Ночью Данилову приснилась классная руководительница Никиты. Валентина Антоновна лежала в родовом зале, а по бокам от нее стояли двое мужчин в белых халатах. «Знакомьтесь, доктор», — сказала она Данилову. «Вот это биологический отец моего ребенка, а это гражданский». Они оба будут присутствовать на родах и следить за тем, чтобы вы не напороли косяков. — Я косяки не парю, — вежливо ответил Данилов. — Я провожу обезболивание. — А нам можно? — хором спросили отцы. — Когда будете рожать? — непременно, — ответил Данилов и проснулся. На часах было семь минут шестого. Пока заснешь, уже вставать пора, — решил Данилов. Он осторожно... Чтобы не разбудить чутко спящую Елену, встал и прошел в ванную. В кое то веки можно было побриться не в привычной спешке, а с чувством, толком и расстановкой.